Чарльз Гилфорд. Снисходительное приведение Убийство, впрочем, что это именно убийство, знал лишь Клод Криспин. Убийца произошло средь бела дня при ярком солнце, но очевидцев, конечно, не было. И потому решили, что это несчастный случай, как то и утверждал сам Криспин. Сначала заметили, как он погнал свою лодку с середины озера. Он что-то кричал и махал руками головам на моторках и в воднолыжникам. Выяснилось, что жена его упала в воду, и он никак не может ее отыскать. Мгновенно все лодки, некоторые все еще волоча за собой своих лыжников, развернулись и помчались искать место. Его обнаружили поплывущие собаки. Пекинес момо -мо, маленький забияка, принадлежал миссис Криспин. Собака де в воду, лепетал Клод, а жена устремилась следом ей на помощь. И вот перед ними был пес, разумеется, все еще на плаву, но никаких признаков его хозяйки. Тогда решили спасти хотя бы собаку, и Момо был вытащен на борт одной из лодок, где тут же высказал свою признательность, отряхиваясь от воды и рыча на своих благодетелей. Эта часть операции пришлась явно не по душе Клоду. Пикенэ сделал свое дело. Убедительная причина, почему такая неважная пловчиха, как миссис Криспин, полезла в воду, была на лицо, и собака вполне могла бы утонуть. Тем временем владельцы лодок попрыгали в воду и усердно ныряли, поднимая тучи брызг, а Клод, наблюдая за ними, заламывал руки, изображая жестокое страдание. Убитый горем несчастный муждой да только Так продолжалось еще минут двадцать. К этому времени все уже порядком выдохлись, и даже самые усердные ныряльщики вынуждены были признать, что искать миссис Криспин, живую или мертвую, больше не намерены. Когда это довели до сведения Клода, он разрыдался и стал до того безудержно трястись, что кому-то пришлось перебраться в его лодку и пригнать ее к берегу. Впоследствии дело приняло официальный характер. Вызвали шерифа, и он прибыл к озеру с парой своих помощников. Начались поисковые работы. Шериф, человек чуткий и добрый, сам подсел к Клоду, дабы выслушать его историю. «Да, Криспины живут в городе», – говорил Клод. «И вот уже несколько лет подряд проводят отпуск на этом озере. Очень любят кататься на лодке. Сам он довольно сносный пловец, хотя последнее время не особо практиковался в этом». Миссис Криспин воды не боялась, но плавала очень плохо. «Почему же она не надела спасательный жилет, как указано в правилах?» требовательным, но не слишком суровым тоном спросил шериф. «Вы же знаете, женщин, — пожал плечами Клод, — у моей жены была отличная фигура. В купальнике она выглядела просто изумительно. Ей хотелось получше загореть, а какой загар в спасательном жилете? Вот она и бросила его на дно лодки». «Дамское тщеславие, так это можно назвать». Шериф, понимающий, кивнул. «И вы говорите, что она спрыгнула из-за собаки?» Клод постарался, чтобы в его голосе прозвучала горечь. «Она любила этого пса, как любят только ребенка. Всюду брала его с собой, но как собака очутилась за бортом, ума не приложу. Обычно жена носила ее на руках, а на этот раз – позволила ей скакать где угодно. Не знаю, упала ли она или сама спрыгнула. Тварь никогда не отличалась большим умом. И вот она неожиданно в воде, и моя жена подняла страшный крик. Что же, мне оставалось только одно – остановить лодку и прыгнуть самому следом. Но жена не стала ждать и секунды. В следующий момент я увидел, как она спрыгнула в воду сама. Я замедлил ход и развернулся на 180 градусов, но когда наконец подплыл к тому месту, жены моей уже не было. Я отключил моторы стал нырять, но так и не смог ее найти. Ума не приложу, что стряслось. Она просто пропала. Шериф, казалось, понял. «Иногда», — сказал он, — «когда плохой пловец оказывается на глубине, его, бывает, сводят судороги». Он начинает тонуть и больше выплыть не может. Это был, я думаю, как раз тот самый случай. Таков был вердикт. Об убийстве шериф не обмолвился ни словом. Вероятно, эта мысль даже не пришла ему в голову. Хотя Клод Криспин и избавился от своей жены, он, тем не менее, унаследовал ее бесценное сокровище – Момо. Спасатель вернул ему собаку в тот же день – чистую, сухую – но не в лучшем расположении духа. Как только пёс был водворён в однокомнатный коттедж, он тут же принялся обнюхивать всё в поисках хозяйки и, не найдя её, скорбно завыл. Оставшись один, Клод мог наконец дать волю своим истинным чувствам. Он нацелился дать ей пинка и почти достиг цели. Этого казалось достаточно. Животное шмыгнуло в безопасный угол, дабы поразмыслить там о превратностях судьбы. «Альвина мертва!» – злорадствовал Клод. Собака уставилась на него, моргая. «Я было подумал, что мне придется терпеть тебя. Мне ведь надлежит оплакивать свою покойную женушку и лелеять тебя в память о ней. Но это продлится недолго, обещаю тебе. Дни твои сочтены». Момо тихо заскулила и, казалось, начала озираться в поисках путей отступления. Клод улыбнулся. Ему было хорошо. Довольный, он продолжал. «Должен, однако, выразить тебе свою признательность, Момо. -мо. Ты отлично сыграла свою роль, но это тебе не поможет. Даже не надейся. Погоди, вот только уберемся отсюда подальше. Плаваешь ты слишком хорошо, чтобы я испытывал тебя на воде. Разве что чуточку кое чего в твой гамбургер. А потом можешь удобрять мой сад. Дай только добраться до дому, песик». Момо проползла на брюхе и улеглась, положив морду между лап. Ей раньше доводилось сносить недоброе замечание Клода в свой адрес, а сейчас в его тоне слышалась явная угроза. Клод прилег на кровать и закрыл глаза. Денек и вправду выдался не из легких. Сначала он лихорадочно соображал, как все это можно осуществить, потом исполнял задуманное, а затем уже изображал тоску и скорбь. И так весь день. Он был вознагражден за все, но измотан в равной степени. Его клонило в сон. И тут собака начала повизгивать. Клод уже почти отключился, когда его разбудило ее тявканье. Чертыхаясь, он сел в кровати и посмотрел туда, где обреталась Момо. Собака уже не стелилась боязливо по полу, напротив. Она стояла на задних лапках и, трясясь, виляла хвостом, являя собой экстаз собачьей преданности. Глаза ее сияли. «Привет, Клод!» Знакомый голос. Голос Альвины. Сначала он был уверен, что либо все еще спит, либо это игра воображения. Он поморгал глазами, стараясь стряхнуть сон. Но тут каким-то образом ему стало ясно, что он вовсе не спит. И посмотрел в ту сторону, куда глядела собака. Там стояла Альвина. Вовсе не промокшая она сквозь, не с запутавшимися в волосах водорослями, даже не в купальнике и тюрбане, какой он запомнил ее в последний раз. Эта альвина была вполне сухой, припудренной, с накрашенными губами, в каком-то коротеньком цветастом платье, которое он никогда прежде на ней не видел. Голубые глаза ее сияли, светлые волосы блестели, и как она очутилась здесь, в коттедже, Одному богу было известно, ведь дверь ни разу не открывалась и не закрывалась. «Клод, я сказала привет, а ты даже не ответил мне?» Тут она улыбнулась, как будто припомнив что-то. «Ах, да, ты, конечно, жутко удивлен. Ты никак не ожидал когда-либо увидеть меня снова. Ты жива?» Это было невероятно. «О, нет, Клод, я призрак». Он невольно взглянул на момо -мо, как бы ища подтверждение у нее. Собачка, однако, не выла от страха, как то полагается всякой живой твари в присутствии чего-либо сверхъестественного. Она, напротив, все так же виляла хвостиком, словно приветствуя Альвину, но в поведении ее было что-то странное. Мому определенно признала хозяйку, и обычно в таких случаях она бежала к Альвине, просилась на руки – А тут вроде бы поняла, что такого сорта посетитель не может взять на руки или погладить даже малюсенькую собачку. Клод попытался собраться с мыслями. Момо знала, что это Альвина, но в то же время как бы не Альвина. Дух дружелюбный, но бестелесный. И все-таки ему не верилось. «Ты в самом деле призрак? То есть я хотел сказать, конечно...» Самый настоящий призрак. Мне и положено им быть, не так ли? Потому что ты убил меня. Припоминаешь, Клод? Это был несчастный случай, машинально начал объяснять он. Перестань, прервала она его. Кому ты это говоришь? Это было убийство. Ты столкнул меня, дорогой, а потом держал мою голову под водой. Клод перестал гадать, призрак о или нет, поскольку теперь его куда больше занимал другой вопрос. «Что этот призрак делает здесь?» И вместе с любопытством он ощутил легкий холодок страха. «Клянусь тебе, Альвина», – начал он снова, – «дорогой, я знаю, что это было убийство, и там, откуда я явилась, тоже об этом знают. Призраком может стать лишь тот, кого убили. Или это тебе было неизвестно?» «Нет», – признался он. Она откинула голову и засмеялась. «О, этот знакомый смех Альвины, звонкий и серебристый!» Момо счастливо загавкала, вторя ему. «Тогда бы ты, вероятно, не стал убивать меня, а, Клод?» Он решил, что лучше уж быть честным и откровенным. Выбора все равно не было. «Я боюсь тебя». Она пересекла комнату и присела на край кровати, которая совсем не прогнулась под ней. Он воочию убедился, что она невесома. «Бедный Клод», – сказала она, – «я вовсе не собираюсь пугать тебя, но раз убиенные имеют привилегию возвращаться назад, я просто не могла устоять перед такой возможностью». Голос её звучал мягко, и он понемногу расхрабрился. «Зачем ты вернулась, Альвина?» «Мы расстались так неожиданно, дорогой. У нас совсем не было времени обсудить что-либо. Что, например?» «Хотя бы Момо». Услышав свое имя, Пекинез завилял хвостом. «Милый, я знаю, у тебя была причина ненавидеть меня, но, надеюсь, твое отношение не распространяется на невинную маленькую собачку». Припомнив свою недавнюю беседу с момо -мо, Клод виновато покраснел. «Без тебя она вряд ли когда-нибудь будет счастлива», – уклончиво заметил он. «Она может быть счастлива, если ты постараешься сделать ее счастливой». «Я знаю, вы всегда были врагами, но это твоя вина, Клод, не Момо. Обещай мне, что ты подружишься с ней и будешь за ней хорошо ухаживать. Она ведь сирота теперь, кстати, благодаря тебе. Обещаешь?» Клод ухватился за возможность отделаться малой кровью и клятвенно заверил. «Обещаю». «Спасибо», – ответила она и казалась очень искренне. Они помолчали. Прозрачные глаза Альвины смотрели на него почти с любовью. Он попытался было ответить тем же, но счел это неуместным. «Так это все, чего ты желала?» – спросил он наконец. «Раз мы договорились насчет собаки, ты теперь довольна, и твой дух обретет покой?» Он замялся. Он хотел сказать, что общество призраков, даже самых доброжелательных, ему неприятно, и не лучше ли ей вернуться в свою подводную могилу и оставаться там? Но сказать так было невежливо, и, кто знает, возможно, опасно. «Ты очень мил, Клод», — ответила она. «Мне действительно стало легче теперь, когда я знаю, что о Мумо позаботится. Я так благодарна тебе». Коль скоро она так расчувствовалась, казалось кроткой и покладистой, он мог и сам проявить порядочность. «Слушай, Альвина, прости меня». Она придвинулась чуть ближе. Лёгкая призрачная морщинка пролегла у неё меж бровей. «О, нет, не говори так, дорогой, тебе не за что извиняться. Я получила по заслугам». «Ты в самом деле так думаешь?» Он не переставал удивляться. «Я знаю, что заслужила быть убитой. Я была просто невыносимой женой тебе». «Да нет, что ты!» «Нет». Это именно так. Я стала сущей ведьмой. Не осознавала это, когда была жива, но теперь я вижу ясно. Я была эгоистична, упряма, сварлива, всегда хотела настоять на своем и устраивала сцены, когда мне это не удавалось. Но хуже всего то, что я мало любила тебя. Разве ты не согласен с этим маленьким каталогом, дорогой? Да, но ты поступил со мной по справедливости, Клод. Альвина. «Именно так и точка. Я заслужила, чтобы быть убитой. Но зачем ты так? Это правда. Вот это я и хотела сказать тебе, милый, и потому прощаю тебя от всего сердца». Он уставился на нее с недоверием и вновь ощутил тот давнишний легкий озноб. Однако сейчас это был не страх. Тогда что же? Когда сталкиваешься с таким великодушием и терпимостью, Это просто вызывает забавное чувство. Вот и все. Послушай, Альвина, начал было он, но она исчезла. Мумо жалобно скулила и неистово металась по комнате от стены к стене, словно искала что-то такое, чего там уже больше не было. «Собаку я в квартиру не пущу!» – заявила Элис. Она была сегодня в пурпурных тореадорских штанах и стояла подбоченясь преграждая вход в дом. Когда она встряхивала головой, темная грива волос колыхалась у нее за спиной. «Но, ангел мой», — говорил Клод, — «это собака моей жены». «Знаю», — огрызнулась Элис. «Я не люблю собак, а твою покойную жену любила еще меньше». «Но, ангел, я не могу оставить собаку дома одну. Я должен о ней заботиться». «С какой стати?» – в тёмных глазах Элис вспыхивали электрические искры. «Почему ты не избавился от неё?» «Я обещал». «Что?» «Ну, я как бы дал себе такое обещание после смерти жены. Это единственное, что я мог сделать. В конце концов, я виноват перед ней. Постарайся понять, ангел мой, не будь жестокой. Всё получилось так, как мы хотели. Теперь нам никто не мешает. Я свободен, только ты и я». «Мы вдвоем!» «Втроем!» – поправила она. «Ты, я и собака!» «Но теперь нам все равно лучше, чем прежде, правда? Что-то переменилось? Пожалуйста, впусти меня, ангел мой!» Она смерила его долгим презрительным взглядом, потом резко повернулась и ушла в дом, тем самым позволив ему войти. Он проскользнул внутрь, таща за собой на поводке Момо, -мо, и затворил дверь. То, что ее впустили, не очень обрадовало Момо. -мо. Она улеглась под дверью, укоризненно глядя на Клода и тихо ворча. Клод, не обращая на нее внимания, последовал за Элис и уселся на диван. «Ты наконец-то уделил мне талику своего драгоценного времени?» – процедила Элис. «Пойми, мне надо быть осмотрительным, ангел мой. Я все же вдовец и якобы в трауре. Целых три месяца. Не слишком ли долго?» «Возможно, я слишком осторожен. Воистину!» «Прости меня, ангел мой!» Он протянул к ней руки, но она увернулась от его объятий. «Неужели ты не простишь меня? Я разрывался между предосторожностью и страстью. Поверь мне!» И осторожность взяла верх. «Пусть будет так, но все уже позади. Давай наверстаем упущенное, а?» «Боюсь, что я не в настроении, Клод!» «Элис, я решился на многое ради тебя. Я очень рисковал!» Кажется, меня можно бы простить за небольшую предусмотрительность при таком положении дел. Я ничего не прощу тебе и не позволю играть на моих чувствах, Клод Криспин. Ты не должен был бросать меня на целых три месяца». Упрёки её были внезапно прерваны пронзительным лаем Момо. Клод взглянул на собаку и обнаружил, что она сидит на задних лапках, блестя глазами и виляя хвостиком. Напротив них, на стуле… Примостилась Альвина. «Так это и есть та женщина, ради которой ты убил меня, Клод?» спросила она. «Альвина?» изумился он. «Ты назвал меня Альвиной?» возмутилась Элис. «Дорогой», объяснила Альвина, «она не может меня видеть. Если ты будешь разговаривать со мной, она решит, что ты тронулся умом. Я буду вести себя тихо, не обращай на меня внимания». «Что с тобой, Клод?» осведомилась Элис. «Так, ничего, просто немного расстроен». «Она очень хорошенькая», – заметила Альвина. «Намного красивее меня и совсем другого типа, более романтического и волнующего». «Слушай, Элис», – сказал Клод, поспешно поднявшись с дивана. «Мне, наверное, лучше пойти домой. Я что-то нездоров». «Домой? Ты только пришел, и мы не виделись целых три месяца!» Альвина громко вздохнула. «А она с характером, Клод?» «Вероятно, это и делает женщин более желанными. Жаль, что я не была такой». «Элис», — конфузливо мямлил Клод. «Может, как-нибудь в другой раз? Или ты останешься здесь, или между нами все кончено». «Но ты же не хочешь меня, Элис. Ты сердишься?» «Именно так. И собираюсь сердиться до тех пор, пока ты не попросишь прощения». «Хорошо. Я прошу прощения». «Так-то лучше». «Значит, я прощен?» «На это потребуется некоторое время. Ты должен его заслужить. Я ждала тебя целых три месяца, и ты мне за это заплатишь!» «А она с запросами», – заметила Альвина. «В этом и есть вся ее привлекательность?» «Нет, не в этом!» – заорал Клод. «Не ори на меня!» – взвизгнула Элис. «И потом, что ты имеешь в виду?» Она вскочила, сердито глядя на него. Ты не кажешь носа три месяца, потом являешься, не удосуживаешься объяснить всё толком и несёшь не весь что. Но ангел... Перестань называть меня ангелом. Ну хорошо. Ну хочешь, я сделаю тебе подарок. Скажи только, я хочу, чтобы у нас всё было по-прежнему. Я столько перенёс, ты же знаешь. Я ничего не хочу знать, и не пытайся меня в это впутывать. Но ты ведь тоже причастна. Отнюдь. Это была твоя идея, и ты сам, один, осуществил ее. Но ты настаивала, ангел мой, ты хотела, чтобы я сделал это. Клод, если ты пришел только за тем, чтобы наговорить мне гадостей, тогда лучше уходи». И не дождавшись, пока он примет ее предложение, она повернулась и ушла в спальню, хлопнув дверью. Клод остался стоять с открытым ртом посреди гостиной. момо -мо радостно тявкала. «Бедная девочка сказала Альвина. «Она чувствует свою вину и очень расстроена. Не сомневаюсь, на самом деле она совсем другая. Скажи ей, Клод, что я простила не только тебя, но и её тоже». Клод в полном изнеможении рухнул на диван. «Благодарю, Альвина. Очень порядочно с твоей стороны. Я уверена, что составила о ней не совсем правильное мнение». «Как бы не так», – нахмурился Клод. Она своенравна, сварлива и страшная эгоистка. Но, дорогой мой, именно это тебя не устраивало во мне. О, как бы мне хотелось что-нибудь сделать. Беда в том, что призраки могут появляться только перед своими убийцами, а Элис, строго говоря, даже не соучастница. Если бы я только имела возможность поговорить с ней и сказать ей все, что узнала сама. Думаю, в глубине души она хорошая девушка. Когда вы намерены пожениться? «Пожениться?» Это слово слегка ошарашило его. «Ты ведь собираешься жениться на ней, разве нет?» «Да, она всегда настаивала на этом. На своих условиях, конечно, но что это за условия, не имею понятия». «Это делает ее загадочной, дорогой, а загадочность так притягательна». «Ты что, одобряешь?» Он так разволновался, что вскочил с дивана. «Но, дорогой, — возразила она». Ты столько перенёс, и, думаю, должен быть вознаграждён за это. Если Элис тебе желанна, значит, и я хочу её для тебя. Видишь ли, Клод, в душе я всё ещё разделяю твои интересы. Кроме того, должна признаться... В чём, Альвина? Ты, конечно, скажешь, что это малодушие. Как благородно с твоей стороны. Нет, боюсь, это опять же мой эгоизм, мягко сказала она. Знаешь, порой я думаю... Если бы только каким-то чудом я смогла обрести другое тело и вернуться к тебе, уверена, что тогда ты был бы счастлив со мной. Он был ужасно смущен. Ему захотелось сказать или сделать что-нибудь, но что именно, не знал. Бедняжка Альвина. Нет, не это. Она смотрела на него с нежностью. Милый, я сейчас расплачусь. До свидания, хороший мой. Будь счастлив». И вдруг, так же внезапно, как раньше, исчезла. Мумоза скулила, жалобно, потеряна. Нечто схожее ощущал и Криспин. Прошло более двух недель. Однажды он вернулся к себе после очередной размолвки с Элис и обнаружил дома Альвину. Она свернулась калачиком в своем любимом старом кресле и встретила его приветливой улыбкой. увидев ее, Он почти обрадовался. «Как, Элис, дорогой, я не хочу быть назойлива и совать туда нос, но мне очень интересно». «Все так же не выносит собаку», Мо – Момо в подтверждении гавкнула. «Я хожу к ней каждый день, но она все еще не простила меня за те три месяца». «Дурочка». Впрочем, и я была не умнее. «Очень грустно. Надеюсь, ты еще встретишь кого-нибудь по сердцу. А жаль, что ты не можешь убить ее». Такая наука не проходит даром, уж я-то знаю. Она помолчала, явно опечалившись. Впрочем, пустое. Живой мертвого не разумеет. Он пересек комнату и присел на пуф напротив Альвины. Подбежала Мумо и прыгнула к нему на колени. Он потрепал собачку. «А знаешь, Альвина, — проговорил он, — если бы убийство было лучшим способом исправления женщин, зачем мне тогда какая-то Элис?» «Ведь женщина моей мечты – это ты». «Браво, Клод!» Лицо ее осветилось улыбкой. «Жаль, что взаимопонимание приходит к нам так поздно. О, если бы найти какой-нибудь выход!» Я спрашивала о том, чтобы взять на прокат чужое тело, но мне сказали, что это невозможно. «Но выход должен быть!» – воскликнул он. Момо вдохновенно тявкнула, соглашаясь. «Слушай», – осенила Клода, – «у меня прекрасная мысль!» «Да, дорогой». Глаза её загорелись надеждой. «Если ты не можешь соединиться со мной, тогда я смогу с тобой». «Клод, знаю, это довольно круто». «А Элис?» «Уверен, её скорби хватит на пару дней, не больше». «Но тут есть ещё одно обстоятельство. Ты молод, и многое связывает тебя с жизнью». «Что? Что именно? Потеряв тебя, я потерял всё». «Клод». Милый, жаль, что я не могу поцеловать тебя. Правда, не можешь? Ты уже пробовала? Увы, да. Мне сказали, между нами преграда. Если ты не можешь через неё переступить, то я смогу. Ты серьёзно? Вполне. Думаю, в аптечке на этот случай что-нибудь есть. Я пойду к озеру, и там, расчувствовавшись, приму это. Но нет, к чему медлить? Мне не терпится быть с тобой сию минуту. «Клод, любимый! Пойду обыскивать аптечку прямо сейчас!» Он вскочил и устремился к выходу, но ее голос остановил его. «Будь добр, захвати что-нибудь и для Момо!» «Разумеется! Я больше не хочу расставаться ни с тобой, дорогая, ни с Момо!» По ту сторону Момо вырвалась из рук Клода и, восторженно повизгивая, прыгнула в объятия хозяйки. «Везет псу!» заметил Клод. «Когда же я получу приветственный поцелуй?» С минуту Альвина и Момо были целиком поглощены друг другом, самозабвенно обнимаясь и целуясь. Клод тем временем озирался по сторонам, терпеливо дожидаясь своей очереди. «Мне как-то не случалось спросить тебе, дорогая, что это за место?» – сказал он наконец. Вопрос был не праздный К ним приближались две фигуры, облаченные в красно-черную униформу, наподобие той, что носят швейцары и гвардейцы. «Клод Криспин?» – спросил один из них. «Это я», – ответил Клод. «Следуйте за нами, мистер Криспин». «Боюсь, вы не поняли», – возразил Клод. «Это моя жена. Я хочу остаться с ней». Прояснила ситуацию Альвина. «Клод, дорогой, нам с Момо искренне жаль...» Но видишь ли, существуют старые правила. Ты убийца, и потому тебе придется идти в другое место. И Альвина с мо возобновили прерванное было объятие и поцелуи. Чарльз Гилфорд «Снисходительное привидение» читал Владимир Коваленко.